переживая пасху это нельзя выдумать христос воскресе воистину воскресе как бы ни был далек человек от религии от веры от церкви он не может не знать этих слов не может не чувствовать что в них вложено нечто бесконечно радостное и глубокое ночь в церкви когда вдруг вспыхивает свет и радость горячей волной, заливающей сердца, когда раздаются эти слова. Ведь даже не веруя, нельзя не признать, что нет в жизни человека более светлых, чистых, небесных минут. И каждый год в мире раздается это благовестие о новой жизни, разрушении смерти, о воскресении и обновлении. Каждый год со словом «Пасха» входит в нашу жизнь хотя бы на время вера, что новая жизнь и торжество любви возможны. Иначе о чем была бы наша радость, и откуда бы рождалась эта потребность простить, забыть все злое и начать все заново по-хорошему, по-доброму. Воскресенье день и просветимся торжеством, и друг друга объимем рцем. «Братья, и ненавидящим нас простим», — поет церковь в светлую ночь. Пасхальное утреннее, стихиры Пасхи, слава и ныне. И еще, ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует оба вся тварь. Пасхальное утреннее, канон, песнь третья, тропарь третий. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» «Пусть никто не рыдает о своем убожестве, и явилось общее царство». Святой Иоанн Златоуст, слово огласительное. Такие слова, такие чувства, такой внутренний опыт нельзя выдумать. это светлая радость, поднимающаяся с дна души, это чувство добра и братства не могут быть каким-то ложным самовнушением, Ибо нет ничего в мире человечнее, чем этот пасхальный свет. Никогда человек не бывает так похож на человека, как в момент, когда он озарен и наполнен этим светом любви. Итак, вдумаемся, вслушаемся, вглядимся в себя. Способны ли мы еще увидеть, пережить этот радостный свет? Способны ли мы на чистую радость? Возможно ли Пасха в нашей душе? Иными словами, Сохранилось ли еще в нас стремление к обновлению себя, всей жизни вокруг нас и всего мира, призванного стать общим царством? Если да, то праздник Пасхи — это праздник всех нас, всех людей. Христос воскресе!